Глава седьмая. Когда я пришел в себя, карета потихоньку покачивалась, видимо, продолжая движение. Я лежал на полу, рядом со мной в полной отключке лежали мои друзья. Похоже, я пришел в себя первым. Все сиденья в карете были убраны, освобождая для нас место. На пол были постелены матрасы, а мы заботливо укрыты одеялами. Мы лежали редком, и вокруг нас были разложены лечащие артефакты. Спасенные парень и девушка сидели в дальнем углу кареты, прижавшись друг к другу. Неподалеку от них, не сводя с них глаз, сидел, поджав ноги по-турецки, адвокат ее светлости, великой княгини Екатерины Петровны Волковой. — Повторяю вопрос еще раз, — жестко говорил Аристарх Петрович. — Кто вы? Почему вас ищут? И что, черт побери, произошло в карете? — Вы обещали, что отпустите нас сразу, как стемнеет, — упрямо отвечал ему парень. Это было до нападения и до того, как пострадали ученики. Что тут произошло?» «Я не знаю», — в голосе парня слышалось отчаяние. «Они вдруг упали все разом, и все. Мы ничего не делали». «Не ври», — рявкал адвокат и начинал по новой. «Кто вы? Почему вас ищут? Что произошло, пока шел бой?» Я отвернулся от них. перевел взгляд на Варвару Степановну и Ростислава Петровича, сидящих на полу, опершись на стенку кареты. Они тоже были укутаны одеялами и потихоньку о чем-то разговаривали. Я прислушался и ничего не услышал, хотя видел, что губы шевелятся. Какой-нибудь артефакт тишины, а почему нет? Валентин Демьянович и его медсестрички ухаживали за ребятами, каждого по очереди поили каким-то отваром. Наконец-то дошла очередь и до меня. «О, Володя очнулся!» сказал Валентин Демьянович. Первым ко мне ринулся Мосянь. — Вы как, молодой господин? Простите этого слугу, он не смог защитить вас. Я не понимал, о чем он говорит и что происходит. И тут из под подруг Мосяня ко мне просунули головы Умка и Шелань. Они ползком приблизились и, поскуливая, положили на меня головы. — Володя, как вы себя чувствуете? — заботливо спросила Синявская. Она откинула свое одеяло, и я увидел, что она держит чуть живого шамана. «Что случилось?» – спросил я. «Это мы хотели спросить у вас», – немного разочарованно ответил Ростислав Петрович. «А я вдруг подумал, что как-то мне в этом мире много Петровичей встречается. Ростислав Петрович, Аристарх Петрович, Великая Княгиня тоже Петровна, хотя она дочка российского императора Петра Алексеевича Романова. Может, имя было модным, и всех детей так называли? Не могут же все быть императорскими детьми?» Ростислав Петрович тем временем рассказывал. Сначала во время боя появилась огромная демоническая змея. Появилась внезапно, неизвестно откуда. Мы уже думали, что все, конец нам пришел. Она не обратила на нас внимания и кинулась на наших врагов. И она явно защищала нас. Ну и мы немного поддержали ее, защитили от птиц. Это было, конечно, рискованно, потому что, убив всех всадников, она могла повернуть на нас. Но она просто исчезла. А когда мы вернулись в карету, вы все, включая волков и кота... лежали без сознания. Ну, кроме них. И Ростислав Петрович довольно враждебно посмотрел на парня с девушкой. Я слушал и вспоминал, как видел, что учителя устали, и дракон уже не светился, как в начале. Как в учителей летели стрелы, и Мосянь отбивал их мечом. Вспомнил, как я очень хотел помочь учителям. А потом была совместная медитация. «Демоническая змея?» — спросил я. — Такая же, как в библиотеке, — ответил Мосянь, И вдруг лицо его изменилось. молодой господин это вы негромко спросил он ответить я не успел лишь почесал затылок и заново оглядел карету зашевелились олег со степаном и со стоном открыли глаза к ним тоже кинулись с вопросами а они лишь с недоумением смотрели на преподавателей какая змея где змея и тут до меня дошло парни ее не видели они были в медитации вмешался я и все взгляды сразу же сошлись на мне наверное это мы сделали признался я. «Что сделали?» — не понял Ростислав Петрович. «Ну, змею», — ответил я. «Так же, как вы, дракона». «Это невозможно», — отмахнулся Ростислав Петрович. «Золотой дракон — это очень сложная составная техника. А вы еще студенты, и большинство из вас первокурсники. Да и вообще змея была настоящей. Вон как жрала всех этих всадников вместе с конями». «Подожди, Ростислав», — остановила коллегу Синявска и повернулась ко мне. «Володя, объяснитесь, пожалуйста». И я беспомощно посмотрел на Масяня: Я не мог объяснить ни совместную медитацию, ни живу, ни духовное кольцо. Хотя Валентин Демьянович знает про духовное кольцо и совместные медитации. Да и про живу тоже. А значит, ничего это не значит. Видимо, он так и не раскрыл никому мои тайны, как я и обещал. Но из этой ситуации нужно как-то выпутываться. К счастью, зашевелилась Полина. Следом за ней Марта и Анна, потом уже и остальные. Взрослые занялись ими, и у меня появилась возможность подумать, о чем рассказывать, а о чем нет. И как именно рассказывать? Одно хорошо. Мосянь все понял. А я понял, почему все оказались без чувств. Я просто высосал из всех цы и живу и отправил их в змею. И пока было чем питать ее, она нападала. Но как только наши средоточия иссякли, змея исчезла. Вот только непонятно, почему Ростислав Петрович говорит о том, что змея была настоящей. «Мосянь», — прошептал я китайцу, — «выручай, я не знаю, что рассказывать». Мосянь кивнул и сказал довольно громко. «Это была совместная боевая медитация, но ребята неопытные и не смогли вовремя остановиться, не смогли правильно рассчитать свои силы». «Боевая медитация?» — растерянно спросил у Мосяня Ростислав Петрович. «Вы уверены?» — Мосянь кивнул. «Поверить не могу», — прошептал преподаватель плетений. «Это же высокоранговая техника». Как студенты могли ее исполнить? — Они исчерпали свою ци, — констатировала Синявская, и тут же добавила. — Не сходится. А как же волки и кот? Мосянь пожал плечами. — Это же демонические животные, а волки вообще духовные звери. Они принимали участие в совместной медитации. Он говорил негромко, но после его слов в карете повисла полнейшая тишина. — Получается, с нами в одной карете едет гений, — весело заметил Аристарх Петрович. «А ты сомневался?» — спросила у него Синявская. «Ни одной минуты!» — заявил адвокат. «Собственно, поэтому я и здесь!» «Раз все выяснили, так, может, отпустите нас?» — проговорил парень. «О, нет!» — ответила Синявская. «Нам пришлось принять бой, защищая вас. Мы понесли потери. У нас есть раненые. Мы вправе знать, из-за чего пострадали». Парень посмотрел на девушку и вздохнул. Она сидела, словно затравленный зверек. И я вдруг понял, кого она мне напоминает. Аю, Не в смысле, что она похожа на королеву слизней, нет. Я видел перед собой высокоуровневого демонического зверя, ставшего человеком. Если бы раньше я не общался с Аей, то и не понял бы, а так сразу увидел. Как только я это осознал, у меня все сложилось. И птицы-стражи, и всадники, которые хотели заполучить ее во что бы то ни стало. Даже на конфликт с Императорской Академией магии пошли ради этого. «Поэтому я сказал парню, вам не нужно уходить из нашей кареты. Тут ваша подруга в безопасности. Пока вы едете вместе с нами, вас никто не тронет». Когда я сказал про подругу, парень дернулся, а девушка в ужасе посмотрела на меня. А я повернулся к Синявской. «По договору я могу взять состав экспедиции любого, кого хочу. Я беру их тоже». Синявская подозрительно посмотрела на меня. «Володя, вы понимаете, о чем говорите? Вы их первый раз видите». «Разве можно доверять первому встречному?» Я вздохнул. Вспомнил пропавшую Аю. «Если бы я мог спасти ее, то разве не прятал бы сейчас ее от мира так же, как вот этот парень?» «Они могли причинить нам вред, когда мы лежали без чувств», — сказал я. «Но не сделали этого. С чего бы им вредить нам и дальше?» Естественно, я не собирался никому говорить о своих догадках о том, что девушка — желанная добыча. Ведь я не могу гарантировать, что кто-то из присутствующих не захочет ядро. Синявская ничего не ответила мне. А я тем временем достал из своего ремня артефакта одежду. Выбрал то, что размером побольше. Матрёна положила несколько комплектов на вырост, чтобы я снова не попал в такую же ситуацию, как в день своего шестнадцатилетия. «Вот, возьмите, переоденьтесь. А то ваша одежда приметная», — сказал я. «И девушке надо бы тоже переодеться. Девчонки, поделитесь одеждой?» Первая к спасенным подошла Анна и протянула девушке платье, и, повернувшись к нам, сказала довольно-таки жестко, «Отвернитесь, нечего на нее пялиться». Девушка боялась переодеваться, но Анна сказала ей мягко, «Не бойся, если хочешь, я тоже отвернусь». Девушка глянула на парня, потом на Анну и кивнула. Анна повернулась к ней спиной, как и все мы. А потом девушка запуталась в платье. И я сам не знаю, зачем обернулся, и увидел тонкую кожу живота, сквозь которую просвечивалось огромное золотое ядро. Сомнений в том, что это высокоуровневый демонический зверь, ставший человеком, у меня не осталось. Я видел золотое ядро всего один миг, а потом парень помог подруге и отдернул платье, скрывая от меня уязвимости девушки. Он посмотрел на меня из-под лобья, готовый драться не на жизнь, а на смерть. Но я улыбнулся и спросил, «Вы, наверное, голодны?» — Я так очень голоден. Хорошо бы перекусить. — Варвара Степановна, мы ведь сегодня только завтракали, а за окном уже ночь. «Да — Да-да, — засуетилась женщина. А я посмотрел в глаза парню и сказал. — Уверенно, вы тоже голодны. Присоединяйтесь. — И все-таки, — начал Аристарх Петрович, — я хотел бы знать, кто они и почему за ними гнались. Я пожал плечами. — Они сказали, что послушники секты Горного ручья. — Но это не объясняет, почему за ними гнались, — возразил адвокат. — Да невесту умыкнул у какого-нибудь богатея, — ответил я, вспоминая кавказскую пленницу Леонида Гайдая, и спросил у парня. — Так ведь, друг? Он подумал немного, а потом кивнул. — Да, умыкнул. — Молодежь, — хмыкнул Ростислав Петрович. А Варвара Степановна мечтательно вздохнула. Я смотрел, как убирают одеяло и матрасы в сторону, а на середину Ростислав Петрович выставляет низкий столик, Он достал его из сумки артефакта и молчал. Хорошо, что никто не понял про спасенных. Видимо, никто из них пока ни разу не видел вживую высокоуровневых демонических зверей, ставших людьми. Это мне повезло встретиться с Ай. Ну ничего, я помогу им спастись, затеряться среди людей. Чтоб ни одна сволочь не смогла им навредить. А потом из другой сумки артефакта на стол выставили корзинки с едой, заботливо приготовленные на кухне в академии. Причем была отдельная корзинка с тремя кусками отборного мяса для волков и для шамана. А для нас была каша в горшочке, щедро сдобренная маслом, растягая ватрушки пирожки. Ростислав Петрович занимался чаем, а я понял, что зря не сходил к нему ни разу. Он явно знал толк в чае. Наконец все было готово. Мы окружили стол, наши спасенные тоже подсели. Парень сразу же взял пирожок, отломил и протянул половину подруге. а она растерянно уставилась на предложенную еду. И я понял, что она просто не понимает, что с этим делать. Видимо, ее природная пища очень сильно отличалась от пирожков. И еще, похоже, она только недавно стала человеком и пока просто не знает, как живут люди. Нужно было как-то спасать положение. И я протянул девушке яблоко.